Издательство «Эксмо». Дарья Донцова. Город Вруший. История «Прекрасной долины». Стенограмма лекции самого умного мопса Черчилля была прочитана перед учениками и педагогами гимназии в деревне у Синей горы. Записана хранительницей библиотеки и архивистом Мопсихой Феней. Дословно со всеми вопросами и замечаниями слушателей. Как возникла прекрасная долина? Когда на земле появились первые люди, они оказались беспомощны, как новорожденные котята. Человечество выжило лишь потому, что у него были хранители, посланные помогать неразумным двуногим. Кто же они, эти хранители? Животные. Коровы и козы,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 выяснять, кто из них богаче. Работать хранителем трудно. Человека, даже если он прекрасный, заботливый, ответственный, приходится постоянно оберегать. Поэтому срок нашей жизни в мире людей короток. Хранители устают и возвращаются к себе домой в прекрасную долину, где живут счастливо, отдыхают, набираются сил и и если понимают, что готовы снова помогать человеку, превращаются в щенков или котят и уходят через волшебную бочку к людям. А человек и не подозревает, что рядом с ним бессмертный хранитель. Скажу больше. Некоторые люди не догадываются, что их собственные души живут вечно. Поэтому многие хозяева, похоронив свою собаку или кошку, страдают. Но этого делать не стоит. Хранитель непременно к хозяину вернется. Просто внешний вид его станет другим. Что там за шум? Мафи, перестань ерзать. Ты меня раздражаешь своей ягозливостью. — Значит, я тоже хранитель? — прошептала собака Мафи. — Уже жила в прекрасной долине? — Дорогая, — сказал Черчилль. Покинув мир людей... Животные всегда снова оказываются в прекрасной долине, в своих родных семьях. Они получают новое тело неразумного щенка, котенка, и некоторое время растут, ничего не зная. Потом идут в школу, узнают историю прекрасной долины, пьют особый чай, приготовленный доктором Бурундуком Пашей, и хоп, память к ним возвращается. Они вспоминают, кем были в мире людей раньше, кого охраняли, Сколько раз ходили через волшебную бочку к человеку. Сейчас наша бабушка Ада живет в дружной человеческой семье. Но она сюда вернется, когда покинет земной мир и снова станет щенком. Все просто мафия. Вспомнив, кого охраняли, мы опять уходим к людям, которых берегли раньше. Но они нас не узнают. Иногда, правда, у них закрадываются сомнения. Мапсиха Муля засмеялась и перебила Черчилля. Мы с Адой на протяжении столетия заботимся об одной семье. Однажды хозяйка вдруг сказала. Смотрите, Мартина, так они меня тогда называли, вылитая Бонни моей бабушки. Бонни умерла, когда я еще ходила в школу, но я хорошо помню, что она спала, засунув голову под подушку, и обожала носить бусы. Все наши мапсихи именно так и поступали. И Роза, и Эльвира, и Нэнси, а теперь Мартина. Ну просто чудеса. Почему собаки, живущие у нас, так спят и приходят в восторг от бижутерии? А я сижу и думаю. Хозяйка, это же элементарно. Мы сады и родственницы. У нас одни повадки. Роза, Эльвира, Нэнси — это все мы. А еще были Аманда, Криси, Натали. О них ты даже не подозреваешь, потому что в те времена ни тебя, ни твоей бабушки еще не существовало. И да, нам с Адой нравится спать, прикрыв голову подушкой, а еще мы в восторге от украшений. Не стоило тебе радать на телом, Бонни. Это же я, только в теле мапсихи, которую вы назвали Мартина. Когда я ухожу в прекрасную долину отдохнуть, к тебе приходит Ада или еще кто-то из нашей семьи. Мы храним вас по очереди. Но независимо от имени, которое мне дают люди, я, Муля, живу вечно. — У меня не было хозяев. Я обитала в подвале. — с отчаянием воскликнула Мафи. Черчилль сложил лапы на животе. — Дорогая, тебе предстояло непременно вернуться к своему человеку, но что-то случилось. И ты очутилась на улице. Иногда бывает сбой программы. Все бродячие собаки — это хранители, которые почему-то не смогли найти своих людей. Мы не знаем, по какой причине это происходит. Пытаемся разобраться в ситуации. И тогда проблему удастся устранить. А человечество когда-нибудь узнает, что бродячие собаки тоже очень кому-то нужны. И еще мики, жабы, кролики, коровы, птицы — все, все, все мы чьи-то хранители. Я очень надеюсь, люди поумнеют и перестанут вести себя так, что их домашним животным приходится краснеть за своих хозяев.